Предел любви, дружбы, родства и терпения, небезразличия. Есть еще более страшный и окончательный предел, хотя слово хорошее, положительное. Облегчение. Облегчение, которое испытываешь после того, как человек ушел. Нет его. И совершенно неважно, где он, лишь бы не вернулся. Без него стало просторно, свежо, тихо, безопасно. Стало лучше гораздо, когда он ушел. Можно жить и дышать. И стыдно иногда в себе в этом признаться. Или дико, но так и есть. Вот до чего можно довести мелочными придирками, скандалами, ложью, жалобами, нытьем, замечаниями. Чем угодно можно довести до этого последнего предела отношений. Даже того, кто безмерно любил, того, кто был родным и близким, того, кто терпел и боролся за отношения. можно довести до облегчения. Когда с облегчением закрывают дверь или кладут трубку и начинают дышать, как будто гора с плеч свалилась или кто-то открыл окно в душной камере. Так одна женщина поняла, что когда муж уезжает в командировку, она испытывает облегчение. Она начинает дышать и жить. И дети начинают играть и смеяться. И кот бегает за бантиком и мурлычет на коленях. Никто не ходит с угрюмым лицом по квартире, придираясь к мелочам. Не надо бояться разговаривать, это мешает работать. Не надо терпеть обидные замечания и упреки. Никто не читает нотации часами, не попрекает и не ворчит. Она так боялась развода. так жаждала капелек внимания и редких добрых мгновений, так старалась угодить, избежать скандала, удержать в семье, так мучилась ревностью. А потом поняла однажды, что испытывает облегчение, когда за мужем закрывается дверь и сразу начинает дышать. Вот самый предел отношений — когда ждут, чтобы человек ушел. И с облегчением его уход принимают. Вот до чего можно довести самых любящих. Пьянством, грубостью, эгоизмом, ложью, придирками, нытьем, чем угодно. Когда без человека легче. Он стал слишком тяжел, невыносим. И это абсолютный конец Любви или дружбы.